Рождение и смерть. Хорошая практика. Очень искренне спрашивать себя, зачем я родился. Задавайте себе этот вопрос утром, днем, вечером, каждый день. Наше рождение и смерть – это все одна и та же вещь. Вы не можете выбрать из этого только что-то одно. Немного забавно наблюдать, как люди плачут и рыдают, когда кто-то умирает, и радуются и восхищаются, когда кто-то рождается. Это невежество. Я считаю, что если вы действительно хотите поплакать, то лучше делать это в тот момент, когда кто-то рождается. Плачьте в момент появления причины, потому что если бы не было рождения, то не было бы и смерти. Вы понимаете? Вы можете поразмышлять над тем, что люди могли бы оценить, каково это — жить в животе у человека. Это было бы крайне неудобно. Обратите внимание на то, насколько сложно вынести даже простое пребывание в хижине в течение всего лишь одного дня. Закройте все окна и двери, и вы уже задыхаетесь. И каково оно тогда жить в чьем-то животе 9 месяцев. И все равно вы хотите засунуть свою голову прямо туда. Опять продеть голову в петлю. Зачем мы родились? Мы родились для того, чтобы больше не рождаться. Когда вы не понимаете смерть, жизнь может быть очень запутанной. Будда просил своего ученика Ананду видеть непостоянство видеть смерть с каждым вздохом. мы должны знать смерть мы должны умереть для того чтобы жить как это умереть означает прекратить все наши сомнения все, наши вопросы и быть прямо здесь, в реальности настоящего. Вы никогда не сможете умереть завтра. Вы должны умереть сейчас. Сможете ли вы сделать это? Если сможете, то узнаете, что такое спокойствие н е и м е н и е вопросов. Смерть так же близко, как и наше дыхание. Если вы правильно практиковали, вы не будете бояться, когда заболеете. Не будете переживать, когда кто-то умирает. Когда вы ложитесь в больницу на лечение, то решите в своем уме, что если поправитесь, то хорошо. А если умрете, то тоже неплохо. Я гарантирую вам, что если бы доктора Сказали мне, что у меня рак И я умру через несколько месяцев То я бы напомнил им осторожно Потому что к вам смерть тоже скоро придет Это лишь вопрос времени Кто уйдет в начале, а кто потом Доктора не могут вылечить смерть и предотвратить ее. Таким доктором был только Будда. Так почему бы не испробовать его лекарства? Если вы боитесь болезни, если вы боитесь смерти, то нужно посмотреть, откуда они берутся. Откуда же? Они берутся из-за рождения. Поэтому не переживайте, когда кто-то умирает. Это всего лишь природа, И его страдания в этой жизни завершились. Если хотите погрустить, н г у с т и т е когда люди рождаются. О нет! Они опять здесь. Они опять будут страдать и опять умрут. Тот, кто знает, четко видит, что все обусловленные феномены бессубстанциональны, поэтому этот «тот, кто знает» не радуется и не горюет, поскольку не бегает за изменяющимися условиями. Радоваться означает родиться, горевать означает умереть, Однажды умерев, мы рождаемся снова. Родившись, мы вновь умираем. Это рождение и смерть из момента в момент – бесконечное колесо сансары.